Глава 7. Канта лихорадочно зашарил глазами по сторонам в поисках хоть какого-то оружия, полной решимости не быть убитым, или, что еще хуже, схваченным и притащенным обратно в Вазантию. Лучше быстрая смерть, чем медленный, мучительный конец в застенках у себя дома. Эскорт всадников перегруппировался и окружил их карету. Над пассажирами ее были подняты щиты, и как раз вовремя. На железное дерево и сталь посыпались стрелы, выпущенные из луков и арбалетов. Гвардейцы падали с седел, отдавая свои жизни, чтобы защитить своих венценосных подопечных. Сзади к ним с грохотом подкатил боевой фургон, следовавший в верьергарде, но, попытавшись объехать их карету, уперся в нее и не смог продвинуться дальше. Сидящие в нем гвардейцы стали стрелять в ответ. Арбалетные стрелы выбивали искры из белого камня, отскакивая от него. Одна из стрел расщепила веревку, на которой повис один из нападавших, отчего тот упал и разбился насмерть. Но еще больше из них наводняло улицу, напирая вперед и размахивая изогнутыми клинками. Только тут Канте осознал свою ошибку, вызванную излишним самомнением. Лица налетчиков были открыты, вот почему он и принял их за убийц, подосланных королем. Проведя так много времени в Кисалимре, он уже привык к тому, что все вокруг него укутаны в балахоны биарга. только вот эти люди, все с открытыми лицами, явно были клашенцами, нарушившими высочайший указ об обязательном ношении вуалей. Их единственными украшениями были полоски белой краски поперек глаз. Даже их оружие, изогнутые мечи, было чуждо легиону королевства. Некоторые из налетчиков также размахивали тонкими хлыстыми мечами, уникальными клинками, гибкость которых была охраняемым секретом среди клашинских кузнецов. Правда, сильно поразила принца, заставив сердце забиться где-то в горле. «Они охотятся не за мной». Появление боевого фургона отогнало большинство нападавших от Каритаканта, или, что более вероятно, те просто отступили к намеченной цели. Мимо него протиснулся рами, зажав в обеих руках короткие метательные ножи без гарды. Плащ с длинными рукавами он успел скинуть, и Канта заметил на его обнаженных руках кожаные браслеты с запасными клинками в ножнах, пристегнутые к предплечьям. «Надо добраться до моей сестры!» Канта пригляделся сквозь дым и огонь. Вторая карета лежала на боку, приняв на себя основной удар недавнего взрыва. Ее окружили вооруженные воины, защищая просветленную розу и моряка, испуганно сжавшуюся внутри. По мостовой были разбросаны тела, как своих, так и врагов. Упал еще один гвардеец со стрелой в горле. Защитники Алии долго не продержались бы, тем более, что неизвестные сосредоточили свое нападение именно на этой карете. На узкой улочке экипаж Рами и Канте преградил путь боевому фургону, не давая ему подъехать к остальным. Расположившиеся в нем лучники не осмеливались стрелять в том направлении, чтобы шальная стрела не попала в алию. Осознав это, увешанные доспехами воины уже выпрыгивали на булыжники, чтобы подобраться туда на своих двоих. Лучники в окнах сыпали смерть дождем с высоты. Гвардейцы изо всех сил старались прикрыть головы щитами. Тем не менее, заградительный огонь удерживал их на расстоянии. Упало еще несколько тел. «Сюда!» выкрикнул Канта, метнувшись к противоположной стороне их экипажа, не неперекрытой застрявшим боевым фургоном. Он уже сделал шаг, готовый перепрыгнуть через поручни, но левая нога опять подвела его. Канта повалился головой вперед, ударившись подбородком, тяжело рухнул на пол кареты и со злобным оскалом обернулся. Он и забыл, что с недавних пор не свободен в своих передвижениях. Пратик рухнул рядом с ним. Не шевелись! Потянувшись к сапогам Канте, он отстегнул цепи, которыми принц был прикован к двум своим чаенам. Рами уже сбросил свои собственные якоря и помог Канте подняться, не выпуская клинок из руки. Глаза у его друга были широко раскрыты и остекленели от страха. — Алия! — Помню! — Канте повернулся к пратьку. — Убери этот экипаж с дороги! Нам нужно освободить боевой фургон, если мы надеемся сбежать! И, не дожидаясь ответа, спрыгнул на землю. Рами последовал его примеру, приземлившись рядом с ним на корточке. «Как же нам добраться до ее кареты?» Это был уместный вопрос. Улицу заволокло дымом, но тот не обеспечивал достаточного прикрытия от стрелков в окнах. Гвардейцы тоже это поняли. Горстка людей, все еще оставшихся в живых на открытом пространстве, оставила попытки преодолеть это расстояние. Они прятались за щитами, пытаясь защититься не только от лучников наверху, но и от арбалетов в руках тех, то был на земле. Все опасливо застыли, не решаясь переломить ситуацию. Напротив них Алия все пряталась под своей опрокинутой каретой. В живых остались лишь пятеро ее защитников, скорчившихся в тени экипажа с поднятыми щитами. Одна из них, гибкая женщина в легких доспехах, держала в каждой руке похлыстым мечу, а к обоим предплечьям у нее было пристегнуто по маленькому металлическому щиту. Одним из них она как раз ловко отбила лязгнувшую по нему короткую арбалетную стрелу. Перед ней грудой лежали мертвые тела, создавая жуткий крепостной вал, не позволяющий никому преодолеть его. «Телохранительница Али выдохнул Рами. «Молюсь, чтобы она смогла защищать мою сестру достаточно долго». Канте потянул своего друга за руку, увлекая его в противоположном направлении. «Нет, нам не туда!»